441. Август 21. Сегодня, как и вчера, как и раньше, как тысячи и миллионы дней тому назад, восходит и заходит солнце. Жизнь совершает свой цикл. В этой жизни человек имеет свою часть. Но части эти у людей разные. Они столь различны и разнообразны, что их нельзя даже и сравнивать. Но в этом многообразии судеб человеческих есть одно поражающее единство. Каждый занимает ступень на лестнице жизни, соответствующую высоте его развития. Каждый учит с ней урок, и каждый преодолевает себя настоящего, во имя себя, которому надлежит быть. Ступени различны. Ступень общечеловеческая имеет свои законы. обязательные для человека, но не обязательные для животных. Но в пределах законов общечеловеческих каждая ступень предъявляет человеку свои требования или моральные нормы, которые он должен соблюдать, если хочет подняться выше. То, что обязательно для одного, недоступно ещё для другого и не понимается им, но основные законы для всех даются иерархом стоящим в главе того или нового цикла в начале его общие массы идёт подчиняясь этим нормам. Не подчиняющиеся отстают и потом присоединяются к человечеству нишевого цикла. Особо успевающие выдвигаются и становятся людьми даже следующего круга. Конечно, продвижение, особенно быстрое, сопряжено с борьбой. Преодолевается ветхий человек. наследие прошлого, чтобы дать место новому, идущему на смену ему. И, конечно, при всех условиях и во все времена жизнь человеческая шла и ныне идёт под знаком борьбы. Всякая борьба с внешними условиями в конце концов есть ни что иное, как борьба с собою за утверждение в себе новых качеств, свойств и способностей. могущих отвечать новые ступени сознания и новых условий жизни ей соответствующих. Человек периода свайных построек и современных огромных городов не тот, но сущность жизни, то есть борьба и преодоление остаётся неизменной, так и во всём изменяющем свои формы видим нечто постоянное. Если взять понятие мужества, то можно увидеть, что хотя формы его выявления могут быть совершенно различны, равно как и условия, но сущность всё же остаётся неизменной. Это же самое можно сказать и о всех прочих качествах. Постоянство пороков и качеств людских поразительно. Степени их выражения может усиливаться или уменьшаться, но любовь и ненависть тысячелетия тому назад такие же, как и ныне. Потому утверждение качеств есть дело, которое является неизменной задачей человека, когда бы и где бы он ни жил. Неутверждённые ранее в той или иной жизни, они когда-то всё же должны быть утверждены. Строит дом человек, знает, что строит его на время. На время приобретает одежду и вещи. Всё на время. Все на срок, но качества, приобретенные, остаются с человеком навсегда, именно в той силе, в какой утверждены, но сохраняя способность страсти и усиливаться, если к тому приложен новый труд. Причем качества по природе своей беспредельны, то есть могут усиливаться безгранично. Таким образом, в самом главном человек не ограничен ничем, Одни строительство внутреннего человека ведут под воздействием кармы это большинство, другие строят сознательно. Все сложности жизни и все формы её современной, со всеми последними изобретениями и открытиями индустриального века целью своей имеют не то, что строится человеком, но именно созидание внутреннего человека и замену ветхого новым. Если эта цель не достигается, И процесса, ради которого человеку дана жизнь, не происходит, его существование бессцельно и не оправдывает себя, и все труды его напрасны. Так под всё совершаемое на планете человеком подводится прочный фундамент целесообразности, и становится жизнь человека целеустремлённой и осмысленной. Общее благо не цель, но лишь в условии, при котором главная цель совершенствоние человечества, достижима наиболее быстро. Так рос духа и совершенствоние его лежат в основе эволюции, являются скрытым двигателем жизни. Это надо понять. Иначе утратив верное направление, можно потерять путь. Не может общество совершенствоваться и развиваться, Если отдельные индивиды не знают цели, не будут этого делать. Основой жизни является эволюция сущего во всех его формах.